Глава 7. Люди являлись и главным достоянием, и главной трудностью. Вот взять тех же бордельных работниц. Как им объяснить, что произошло на станции? Главное, зачем? Цветики без обсуждения решили оставить во многом все, как было. Однако парням даже совместно с наемниками никаких сил бы не хватило загрузить персонал борделя работой в прежних объемах. Решение нашли сразу. Раз у них тут пиратская база Чикота, для представителей клана обслуживание оставили на том же уровне. Тем более, в отличие от вольных космических бродяг, гангстеры, свободным и еще изолированным от галактической цивилизации мирам, не угрожали. Они их попросту не искали. Сильно заняты были грабежом уже найденных. С этим пока объективно поделать было нечего. Уничтожать галактический гангстерский синдикат не хватало сил. Это не одна какая-то заправка. Начинать войну без внятных перспектив глупо, Оставалось только сотрудничать, скупать у пиратов за Чикос и все, что они предложат, ну и салон с борделем предоставить к их услугам, само собой чисто для маскировки. К чести Цветиков следует заметить, что они ни секунды не собирались мириться с космическим бандитизмом, сразу принялись искать способы борьбы с этим явлением. Начали, конечно, с его изучения. Так уж сложилось, само собой, команде удалось наладить кое-какие отношения с отдельными представителями галактической организованной преступности. Их формально для этого самого бандитизма наняли владелец станции «Рори Грей. С сынком Франком, управляющим клана. Лан посчитал, что без бестактно напрямую спрашивать, как Зича Шуи, почему их не нужно убивать. Рори точно не потерпит подобного тона. И очень его заинтересовали фотографии в кабинете командора. Вздумалось Лану, что с Рюри Грюи нужно строить теплые доверительные отношения. В общем-то, решение было верным. Грюи в самом деле оказался человеком с душой и чувствами. Только их чувства стоило бы научиться уважать, особенно Басу. Начало отношений он испортил, казалось бы, непоправимо, а дело было так. Ланс созвал всех свободных цветиков навестить командора, просто поболтать. Андрей был уверен, что ему есть что рассказать о станции, как недавно Зичу Шуи, только с другого боку. Отозвались все, даже Одис Пио отвлеклись от трофеев, только Бас сослался на неотложные дела. Пусть сознание у них общее, ребята научились к тактичному, бережному отношению друг к другу. Заняты, ладно, решили все. Собрались у Грюи. Он в этот раз даже не обиделся, что вошли без приглашения. Так его огорчил Фанк. Старик пожаловался, что просто хотел ему что-то объяснить, что ни его вина не знал он про сына, и про маму его не помнит ничего, и что он, то есть они вместе, обязательно найдут его маму, и всех братьев и сестер, и мам их тоже. А Фанк обозвал его выжившим из ума козлом и убежал. Цветики притихли, Рори смущенно попытался замять неловкость. «Кэт, сделай нам кофе». Повисла пауза. Красавица Кэт не спешила заполнить ее своим очарованием. «Кэт, кофе, пожалуйста!» Раздраженный и немного удивленно повторил Рори. «Ему приходится повторять?» Уже по одному лишь этому факту ребята оценили отношение викинга к девушке. Но сама девушка не бросилась, спотыкаясь и запыхавшись на повторный зов. Рори поднялся с кресла, постоял в недоумении, буркнул. «Да что ж не случилось-то?» Прошел к стене, надавил на одну из фотографий, потайная дверца раскрылась. И тут же закрылась, а Рори казалось, сейчас хватит удар. Пиу сидел к нему ближе всех и первым ринулся на выручку. Нажал на не на ту же фотку, дверца открылась. ⁇ Дежавю ⁇ машинально повторил он. Хотя это сегодня точно уже было. Значит, просто традиция. ⁇ Да что там такое? ⁇ Один не сдержала любопытства. Бас учит Катеньку варить кофе. Пиу попытался смягчить ситуацию. Уже штаны надевает. Сейчас извиняться придет. Не нужны мне его извинения опустив голову, спокойно сказал Рори. «Просто уходите и забирайте его. И ее тоже». Ребята скромно удалились, прихватив смущенного Баса и перепуганную Кэт. Бас не знал, куда прятать глаза. Пиус с Диком веселились, девушки пытались успокоить Катеньку и особенно Джин. Лан решил, что раз уж команда собралась, нужно срочно предложить другую какую-нибудь тему. Хризы и Орхи пока ничем новым порадовать не могли, Оставались надежды только на Оди, а она их, как всегда, с блеском оправдала. Тему она поняла самую важную — их, цветиков, особые возможности. Ребята и сами понимали ту очевидную истину, что их главное преимущество — это не то, что они умнее, сильнее или быстрее противника. Пусть даже пока это так, им просто везет. Главный козырь — способности работать с пси-энергиями, поэтому требуется как можно быстрее и тщательнее разобраться с пси-полем. Теоретически получалось, что большинство людей не ощущали слабые пси-поля, а сильные действовали на них негативно. Таких в этом смысле условно можно было назвать слепо-глухими. Малая часть человечества, не более 1%, образно говоря, различали силуэты и слышали громкие звуки. И космические сталкеры, и боевики Шуи чувствовали искажение пси-поля, поэтому им и требовалось принимать наркотики при работе с артефактами. Джин и наемники Барро не только чувствовали энергию, Они обладали методами воздействия и защиты в традициях своих миров, но ни петь, ни рисовать не могли. Цветики же просто живут в обобщенном псиполе, причем сами по себе, по своей неизвестной пока природе. Им для этого не нужны даже шептуны. Оди не потребовалось так много слов для простенькой, в общем-то, темы. Все это она, конечно, не говорила. Также лишним посчитала рассказывать, что заинтересовалась этим совсем недавно и случайно, благодаря забывчивости Пиу. Он, не дождавшись баса, Сдался на уговоры Оди, пришел в лабораторию взглянуть на трофейные образцы. В принципе, смотреть, кроме как на азартно раскрасневшиеся личика подружки, там было особенно не на что. Один же пень, непонятен принцип действия амуниции и оружия наемников. Подумаешь, ткань скафандров не живая, но и не мертвая. Регенерирует, нарушает законы термодинамики и настроена на владельца, будто настоящая вторая кожа. Скафандры без застежек, легко расходятся и срастаются. Куда там молнием или пучком? и они же невероятно устойчивы к любому внешнему воздействию, а от мощных ПСИ-разрядов застывают, превращаются для владельцев в смирительные рубашки, хотя и надежно защищают. Но эту информацию он уже получил от нее через ПСИ. Зачем, спрашивается было, заставлять его тащиться через всю станцию? К тому же, оставив без надзора центральные модули, от чего-то не очень надеялся на помощь Баса. К счастью, высказать Оди неудовольствие помешал Лан, позвав Цветиков навестить командора. Оди, вздохнув, с трудом оторвалась от трофеев, и рассеянно велела Леша пока оставить все артефакты в лаборатории, а то люди их боятся. Тот покладисто подчинился, вывернул карманы и контейнеры скафандра, последним вынув из разъема шептуна. Это что такое? Оди вытаращил глазки на обычный девайс. «Э-э-э-это...» Это? растерялся Пью. Блин, шептуна же я спрятал во внутренний кармашек, чтобы не потерять. Сейчас лапочку достану. «Лёша...» потерянно сказала Оди. «Лёшенька, а как мы с тобой через всю станцию разговаривали?» Пиво мысленно воспроизвел одну из матерных вариаций дяди Коли. «И не ругайся так!» — воскликнула девушка. «Я тебя серьезно спрашиваю». Лёша счел за лучший присесть на стульчик. «Юленька, пожалуйста, вы не ты, Шептуна!» Оди послушно отключила артефакт. «Ты меня слышишь?» — Донесся до нее голос Пива, не открывавшего рта. — Это она точно видела. «А так, понимаешь?» Он запустил в сознании запись музыки псиполя. поля Один на мгновение замерла и вдруг радостно улыбнулась. «Давай ребятам пока ничего не расскажем. Устроим сюрприз». Оди, насколько хватало ее невеликого терпения, с таинственным видом хранила важное молчание. К тому же то одно отвлекало, то другое. Однако уже после визита к Рори Грюи, вернувшись к себе в перламутровом зале, как только успокоили Кэт. То есть сперва оттащили от нее Джин. Потом Бас успокаивал Смуглянку, пока Хрис ее удерживал в ласковых объятиях экзоскафандра. А Орхи убеждала Кэт, что можно вылезать из-под дивана и что убивать ее тут никому не позволят. Вот как только все более-менее улеглось, Лан воспользовался тем, что все и так в сборе и попросил Оди не темнить и выкладывать, что за секрет ее распирает. «Сильно заметно?» — слух спросила Оди и загадочно улыбнулась, озорно подумав. «Ага, беременная я». «Да ну-на!» Пио сразу не понял, что это шутка. «И давно?» — нахмурилась Хрис. «Леха!» — проворчал Бас. — Ну ты мог быть осторожней. — Блин, кто бы говорил, — справедливости ради заметил Дик. — И что в этом случае делать? — Орхи заинтересовала практическая сторона вопроса. — Ничего не делать, врет она все. Один лам не скуп... Один лам не купился на подначку. — Уж поверьте психологу, таким тоном об этом не говорят. Кстати, только я не слышал, как она об этом сказала. Оди весело рассмеялась, Цветики уставились на нее открытыми ртами. Сюрприз, конечно же, удался, Они целую вечность, почти минуту, наслаждались радостным таким сладостным, почти забытым чувством полного офигевания. Все-таки грустно жить слишком умным, когда человека уже трудно чем-то удивить. Лан не только за собой давно заметил странности, но и по поведению ребят понял, что и они чего-то не договаривают или стесняются. И тут всем такое облегчение. Они не одни с приветом. То есть они такие все вместе? То есть не то чтобы с приветом. В принципе, почти как все, кто подключен к колонии шептунов, только без шептунов. Светики первым делом пустились в эксперименты. Всем стало очень интересно, на что же они способны сами по себе, без диковинных созданий. И сразу выяснили, что никуда от шептунов не деться, и ничего они совсем без них не могут, кроме того, что им для подключения к общему разуму кристаллов эти самые кристаллы больше не требуется вставлять в разъемы. Цветики стали одними из них, почти такими же, во всяком случае шептуны в пси-поле воспринимали их именно как соплеменников. Это обстоятельство, с первого взгляда, не сулило ребятам ничего хорошего, ведь раньше, чтобы никто не лез голову, им было достаточно отключить пси-паразита. Выкрутились, представив себя в виде кристаллов с условным носителем, или наоборот, людьми с виртуальными кристаллами. Неважно это, главное, отделили кристаллическую часть сознания, часть общего разума колонии от закрытого сознания носителя. Так что им стало не нужно физически вытаскивать шептуна из разъема для того, чтобы, например, спокойно сходить в туалет. Достаточно сделать это мысленно. Второй практический результат семь освободившихся чудесных кристаллов невообразимое богатство для большинства звездных бродяг. Шептунов требовалось немедленно использовать, причем из сугубо моральных соображений. Бедняжки надолго оставшиеся без носителей впадали в литаргию, совсем как земные клопы. Раньше злодеи Зича-Шуи вживляли псипаразитов паразитов пленникам в темную, еще лежащим в капсулах, пока те не пришли в себя, и заодно подгружали им в сознание день сурка. Зато теперь цветики сначала придирчиво оценивали кандидатуры, задавая счастливчикам позитивный настрой. Погружали в сон или просто вырубали псиударом по обстоятельствам. Настоящий гуманизм совсем без шуток. Большинство людей с точки зрения цветиков слепоглухие, ущербные, инвалиды. А так им открывался мир во всей полноте, э -э, в разумных, заботливо заданных границах. Главное отличие от пиратского изуверства – подключенные сохраняли разумность. Кристаллы в компании семицветика или новый общий разум команды бережно относился к хрупким сознаниям. Тем более слишком хрупкие и не подключали, отбраковывали. Люди и старые носители, и вновь подключенные, действительно многое обрели. Чувство семьи, общности, собственной нужности, даже важности – И почти ничего не потеряли. Сохранили свободу мысли и совести, если они вообще были. Видимость свободы воли. И не беда, что только видимость свободы. Ведь ощущение ее было полным.